Глава тринадцатая. — А неплохо вы здесь устроились. Даже немного завидно стало. Целый день какие-то события, уроки, прогулки, игры, а по вечерам — музицирование. И все это происходит весело и задорно. Дом прямо ожил, как и должно быть. Хорошо, что дядюшка не добавил «мой». Это я про особняк. Немного странное заявление, ведь у него самого пятеро детей — старшему из которых четырнадцать. Женился Альфонс Фомич Козел-Поклевский достаточно поздно, потому и старший сын у него родился в пятьдесят. Супруга уральского магната младше мужа на двадцать один год, что, в принципе, нормально для этого времени. Панна Анжелина осталась в Екатеринбурге с самым младшим ребенком Иваном, которому меньше годика. Зато с отцом приехал старший Альфонс Альфонсович. Так родственника назвала банда, которая быстро взяла юношу в оборот. Уже вечером он активно орезался с девчонками в шахматы. Родственницы под руководством одного попаданца неплохо освоили эту игру. Чуть позже наследника младшей ветви нашего семейства включили в домашний ансамбль. Молодой человек оказался обладателем отличного голоса, чем впечатлил даже такого циника, как я. «Дядюшка же присматривался к нашему табору» расспрашивал молодежь о жизни и скатался с Катариной на завод. Именно после этого он созрел для серьезного разговора. Думаю, Альфонс Фомич собрал информацию обо мне заранее и из разных источников, но ему потребовалось некоторое время для анализа. Такого подхода я и ожидал от умного человека. Слухи обо мне ходят разные, лучше самому убедиться в их правдивости или лживости. — Я бы выкупила у вас особняк, дядя Альфонс, только через год. Сейчас не хватит средств. Если вы не против, конечно. Собеседник улыбнулся и сделал глоток чая. Для такого случая тетушка откуда-то из семейных запасов вытащила реликтовый фарфоровый сервиз. Я о таком и не знал. Зато сам напиток был приготовлен по моим рецептам. Черный чай, чабрец и розмарин дают оригинальный вкус. Летом мы добавляем в состав лесные ягоды, которые закупили и в сушеном виде на зиму. Дядя Букет оценил еще вчера и даже попросил написать, какие травы входят в состав. Девчонки с радостью занялись делом, заодно добавив в блокноте какие-то кулинарные рецепты для Анжелины. По крайней мере, они должны были ознакомить родню с Прагой и птичьим молоком, который регулярно печет наш повар. Я даже задумался о семейной кондитерской, о чем переговорил с Богуславой. Девушка увлечена готовкой, особенно выпечкой, так почему не направить ее талант в подходящее русло. «У меня есть в столице еще один дворец, который приобретен совсем недавно. Думаю, ты об этом знаешь, если спросил про этот особняк. Не вижу проблем в том, чтобы подождать и больше срок». Но мне думалось, что ты можешь выкупить дом в любое время. Это Альфонс так дипломатично проверяет мою платежеспособность. Хотя об этом он тоже наводил справки. Скрывать свое официальное состояние не вижу смысла. Вы правы, но не учитывайте одного фактора. Большая часть моих денег вложена в делом. Вру, конечно, но не рассказывать же про захваченную в Лондоне золотую валюту. «Ведь кроме завода мы замыслили еще механическую мануфактуру и открытие ювелирного магазина. Я уже приобрел необходимые помещения, поэтому в данный момент немного стеснен в средствах». «Кто мешает взять суду? удивленно произнес Альфонс. «Репутация завода по производству динамита откроет перед его владельцем двери любого банка или кредитного товарищества». Всегда старался жить по средствам чего желаю и остальным людям. Тем более глупо лезть в долги, если через два года я стану самым натуральным миллионером. Про мои будущие доходы дяде знать не надо, но один вопрос с ним обсудить не мешает. Об этом я и хотел с вами поговорить. Вижу, что собеседник перестал улыбаться, решив, что у него собираются просить деньги, а потому поясняем: Я не собираюсь никого брать в долг. Как раз наоборот. В мои планы входит открытие собственного банка. Это произойдет немного позже, но и тянуть не имеет смысла. На справишься? Банк дело очень непростое, или хочешь меня позвать в пальчики? Мой ответ дядюшку не только удивил, но и слегка обескуражил. Забавно было наблюдать, как легкая тень самодовольства на его лице сменилась растерянностью. Для этого дела мне не нужны пайщики и компаньоны. Банк будет семейным и в первую очередь нужен для операций моих компаний. Чуть позже открою отделение и в Европе. Может, все это звучит заносчиво, но и Москва не сразу строилась. Что касается общего проекта, то мне необходим ваш опыт в организации пароходства. Знаю, что вы продали свои компании в Сибири, которые до недавних пор были одними из главных перевозчиков на Тоболе, Аби, Иртыше, Енисея, Ангаре и Лени. Меня же интересуют исключительно Волга и Дон. Хм, очень амбициозная задача, я бы сказал, трудновыполнимая. Дядя быстро пришел в себя и опять стал паотически улыбаться. Дело в том, что даже твоих нынешних связей не хватит, чтобы потеснить старообрядцев которые контролируют все перевозки и торговлю на Волге. Особенно я не стал бы влезать в хлебные дела. Плевать на этих сектантов. Наверное, Альфонс что-то разглядел в моих глазах и сразу насторожился. В чужие дела я соваться не собираюсь. Это будет компания, ориентированная на перевозку моей продукции на собственных судах, которые станут разгружаться на моих же пристанях». А если кто-то попытается влезть в чужое дело или, не дай бог, оказать силовое давление, то умоется кровью. Врагов не спасет принадлежность к бородатым лицемерам, аристократам, жедам или иным излишне возомнившим о себе группам, паразитирующим на экономике России. Чую, что теперь дядюшку проняло. Нет, я бы никого не стал убивать первым. Просто сжег бы корабли, дома и прочие активы идиотов, посмевших наехать на Колю Смирнола скрывающегося под личиной языка. Если не поймут, то последует более жестокий удар. Судиться или обращаться в полицию никто не собирается. Альфонс — товарищ битый, и сразу почувствовал, что это не шутка. Да и репутация, которую племянничек заработал в крае, ему хорошо известна. Я примерно понимаю, какие реально порядки царят на «Волге», потому уже начал создавать собственную СБ — Вернее, пока это только предпосылки будущей структуры. Об этом дяде знать без надобности, но его слова еще раз подтвердили мои опасения. Ведь я раньше не верил. Более того, даже Зенон, который сейчас работает в моей компании, подвергал сомнению слухи о твоих деяниях, которые доходили даже до нашей глуши. Но сейчас вижу, что люди очень заблуждаются и недооценивают тебя, Юзов. — Ты чем-то похож на прадеда Игнация, — неожиданно выдал Альфонс. Тот тоже не боялся ни бога ни черта, он всегда шел до конца, даже если ситуация была безвыходной, продолжал сражаться. Жалко, что такой человек погиб молодым. Неизвестно, каких вершин он смог бы достичь. А может, и хорошо, особенно для семьи. Бытовало мнение, что он был одержимым и даже душевно больным. Врагов у нашего предка насчитывалось столько, что рот могли просто уничтожить. Только мне с тобой не по пути. Я помогу всем, чем могу, деньгами, людьми и советом. Сам же в подобное дело не полезу. Предпочитаю развивать свою компанию и не высовываться с Урала. Ты, скорее всего, хочешь взлететь на такую высоту, с которой очень больно падать. И мне кажется, что уговаривать тебя не делать этого. Глупая затея. А дядя шарит. Дело даже не в моей кровожадности и отгороженности. Он нутром чует, я полезу зарабатывать большие деньги, что чревато столкновением интересов различных тяжеловесов. Насчет прадеда дядя, возможно, прав. Периодически замечал за собой, что впадаю в боевое безумие, которое мне точно не свойственно. А значит, это реакция прежнего юзыка. «С банком я тебе тоже помогу», — продолжил собеседник. «Есть у меня на примете перспективный и честный человек. Если ты не будешь его обманывать, то на него можно положиться. Сейчас он работает в казначействе Екатеринбурга и начинал в Госбанке, но Петр явно перерос свою нынешнюю должность. Он предлагал открыть кредитное товарищество, но я посчитал подобное дело излишне затратным и авантюрным». В общем, родственник оказался мужчиной осторожным и осмотрительным, что тоже неплохо. Но и помощь он пообещал немалую. А еще дядюшку заинтересовала детская коляска. Он увидел, как нашу маленькую принцессу везут на специальной карете, и аж застыл столбом. Когда Альфонс узнал о перспективах новой мануфактуры, то сразу выбил эксклюзивное право на торговлю нашей продукцией. Не по всей России, конечно, а на Урале и в Сибири, И, конечно, сразу заказал Демьяну два варианта коляски в качестве подарка родственнику. Дядя еще про велосипед не знает. Есть у меня планы заняться производством сельхозтехники. Это будет не совсем коммерческий, а скорее просветительский проект. Те же стальные плуги увеличивают урожай, а зерноуборочные машины позволяют собирать зерно как можно быстрее. Современные крестьяне не подтянут финансово даже простейших приспособлений – Но надо начинать механизацию. Буду часть раздавать бесплатно через разные благотворительные общества. Зарабатывать попробую на помещичьих и иных крупных хозяйствах. Мой юрист уже обратился к американцам, которые достигли в этом направлении значительного прогресса. Надо приобрести ряд патентов и начать крепать элементарные механизмы. Но не все так просто. Необходимо сначала закупить станки и обучить людей. С последними самая настоящая беда. Хоть училище при заводе открывай и начинай набирать молодежь, которую придется готовить самостоятельно. В принципе, идея неплохая, но все это требует дополнительных средств и времени, которых пока не хватает. Кроме всего прочего, я задумал начать производить двигатели. Газовый двухтактный мотор уже изобрели. Я прочитал об этом в прусской прессе. Там как раз обсуждались перспективы его использования. Мне лавры товарища Бенса не нужны, но тема интересные и проработки. Моторы можно ставить на производствах, поскольку век электричества еще не наступил. Есть мысли о двигателях для лодок и тракторов. Да и железная дорога требует большого количества строительной техники, пока из-за ее дороговизны инженеры обходятся мускульной силой. А это сильно замедляет процесс прокладки путей. Что-то я совсем размечтался. Столько планов, и я один, пока занятый на государственной службе. Если честно, то отказ Альфонса меня сильно расстроил. Он сейчас на распутье и пока не решил, куда вкладывать деньги, вырученные с продажи пароходного бизнеса. Дядя рассказывал о своих планах скупать винокуренные заводы и о том, что уже начал это частично осуществлять. Понятно, что на алкоголе можно заработать состояние, но оно не идет ни в какое сравнение с доходом от торговли и банковской сферы. Перед дядюшкиным отъездом у нас состоялся еще один разговор. «Позвольте дать вам совет». Альфонс удивленно вскинул брови, но затем кивнул. «Винокуренное производство, безусловно, отличная затея. Оно даст гарантированный доход, который будут получать даже ваши потомки. Но предлагаю вам посмотреть на ситуацию шире и заработать больше». «Мне уже нравится этот разговор», — улыбнулся дядя, намекая на то, что племянник лезет в чужую епархию, имея о ней весьма смутное представление. Только завод, приносящий огромную прибыль, заставляет меня относиться к словам его владельца максимально серьезно. Мы расположились в его кабинете, который привели в порядок перед приездом хозяина. Сам я сюда никогда не заходил, установив табу и для других членов семьи. Творцовая библиотека располагалась в другом месте, и девчонкам здесь делать нечего. Последние два-три дня в столице прохладно и зачастил неприятный дождик. Поэтому полыхающие камины и отличный Глинтвейн были весьма кстати и создавали душевную атмосферу. Я вообще люблю смотреть на огонь, и есть в этом что-то завораживающее. А больше всего мне нравится вид сгорающих домов моих врагов. Шутка. Не замыкайтесь исключительно на производстве. Вы сами знаете, что необходимо создавать представительства компании в разных городах. Я же предлагаю вам задуматься о фирменном магазине и даже целой сети. Надеюсь, я не использовал слово в незнакомом его значении. Для этого вам имеет смысл увеличить разнообразие предлагаемых продуктов. Нужны собственные виноградники, и марки вин и коньяков. Далее можно договориться с другими производителями и продавать их продукцию в розницу. В перспективе это принесет огромный доход, ведь в вашем магазине можно продавать закуски к алкоголю в виде икры, экзотических фруктов и сыров. Я же помню, как в моем времени раскрутилась сеть КБ. И там продавалось не только дешевое бухло, но и достаточно большая линейка продуктов питания. Это потребует дополнительных вложений. Я отвлечу от меня от основного дела. Резонно заметил дядя. «Вам гораздо легче, чем мне, — грустно вздыхаю делаю это совершенно искренне. У вас есть двоюродный брат и Зенон. Люди свои и точно не предадут». Мы же пока тянем все вдвоем с тетей Катариной. Никто не мешает вам поручить создание сети магазинов дяде Иосифу, моему тезке. Кстати, моя супруга вскоре открывает первый ювелирный салон, который станет предвестником целого концерна. Следующей нашей целью будет Москва и Вена. Все равно я пока не вижу такой выгоды, чтобы серьезно вкладываться в торговлю. При грамотном развитии магазины будут приносить больше прибыли, чем собственное производство. Ведь никто не запрещает нам продавать чужие товары. Этими я и собираюсь заняться, привлекая для сотрудничества небольшие ювелирные мастерские столицы, а затем и Европы. Плюс надо учитывать, что торговля — это не только дополнительные деньги. Наличие подобной сети позволяет вкладывать в дело, скажем так, резервные суммы, а затем выводить их. А вот сейчас Альфонс точно удивился. Думаю, у него тоже есть средства, которые лучше не демонстрировать казначейству и ревизорам. Будучи крупным чиновником, он наверняка заработал немало незадекларированных денег. Сейчас за это можно получить десятку с конфискацией. Но дядюшка вовремя соскочил и уже лет пятнадцать является честным предпринимателем. Не знаю, что Альфонс обо мне подумал, мне все равно». Сеть — это идеальная тема для отмывания моего лондонского куша. Так как собеседник молчит, я продолжаю небольшой урок экономики. Как я уже сказал, в ближайшей перспективе торговля станет доходнее производства. Торговый капитал начнет диктовать свои условия промышленникам. Но это только видимая часть айсберга. На самом деле уже давно началось невидимое завоевание и поглощение мировой экономики банкирами. Я достаточно подробно, но в своей редакции пересказал Альфонсу знаменитую работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Грамотная вещь, кстати. Гораздо более интересная, чем написанный в этом мире капитал Маркса. Пусть земля ему будет стекловатой. Кстати, Ульяновых надо валить, вернее, не дать им родиться. Не знаю, куда их выведет кривая в этой реальности, но рисковать нельзя. Симбирский инспектор Илья Ульянов или кем он там служит, вскоре должен стать жертвой несчастного случая. Заодно надо вспомнить фамилии теоретиков, повлиявших на зарождение русского революционного движения. Кропоткина и Плеханова помню. Первый уже на карандаше, хотя пока исправно служит в Забайкалье. Можно сказать, что поездка в столицу оказалась для дядюшки весьма информативной и полезной. Человек он грамотный и точно сделает нужные выводы из моих теоретических выкладок. Расстались мы с ним очень даже душевно. Теперь Эльфонс Фомич стал смотреть на меня как на равного, а не как на какую-то неведомую зверушку. Репутация среди деловых кругов в будущем не помешает. Вот дядюшка мне с этим и подсобит. Сегодня Александровский зал Зимнего дворца заполнила специфическая компания. Вернее, это были люди в массе свои знатные, известные образованные, но мало связанные между собой. Больше половины присутствующих представляют собой откровенных зевак, пусть и высокородных. Другая часть находится здесь по делу, и ее отдельные представители уже сделали доклад. После технического перерыва и небольшого перекуса собрание продолжилось, и все с нетерпением ждали главного докладчика. Я тут окольными путями подкинул идею русского гайдпарка. В результате прогрессивная и неравнодушная часть общества получила площадку для обмена мнениями. Понятно, что есть множество столичных салонов, где общаются на различные темы, в том числе политические. Только с недавних пор стало опасно обсуждать некоторые вещи. Пока охранка не зверствовала и ряды франдирующей аристократии активно не пропалывали, но власть свою позицию обозначила. Умные все поняли сразу. Несколько идиотов из весьма известных семейств оперативно покинули столицу, и поехали они в свои поместья, а не прожигать деньги на европейских курортах. Параллельно собранием шла полемика в прессе, иногда достаточно ожесточенная, но в рамках неписанных правил. Это дело тоже моя заслуга. На страницах санкт-петербургских ведомостей которые стали площадкой консерваторов и голосы выражавшего мнение реформаторов, начали чуть ли не ежедневно появляться соответствующие статьи. До свободы слова нам еще далеко, но общество активно включилось в дискуссию. Надо заметить, что и тираж обоих изданий резко вырос. Заодно был нанесен серьезный удар по запрещенным конкурентам, так как отечественные газеты тоже начали печатать критические материалы. Сначала лавочку чуть не прикрыли, говорят, Александр в очередной раз психанул. Но постепенно все вошло в нужную колею, и полемика стала отдушиной для изрядно напуганного общества. Даже жандармерия подтвердила, что количество разного рода кружков и просто нездоровых настроений пошло на убыль. Народ пока воспринимал начало обсуждений животрепещущих вопросов как предвестие будущих перемен. С учетом того, что один граф изрядно проредил кубло агитаторов и теоретиков революционных идей, атмосфера среди образованной части публики стала менее радикальной. Надо пользоваться моментом, пока испуг и растерянность не сменились негодованием и озлобленностью. К сожалению, смерть цесаревича на четыре месяца приостановила собрание в зимнем, так как императорскому семейству было недоподобных мероприятий. А до этого Александр, его сыновья, братья и другие Романовы регулярно посещали мое детище. Вернее, здесь проект читался изобретением Шувалова, что сильно подняло рейтинг графа в глазах публики. Он и сам не ожидал, что его запишут в настоящие реформаторы. И вот сегодня, первое заседание после долгого перерыва, зал буквально забит блистательной публикой, которая ждет выступления царского воспитателя. Я поэтому решил посетить зимний. Интересно послушать человека, который фактически определяет взгляды царских детей. Вот и сижу рядом с шефом, чуть ли не в первом ряду. Заодно мне не мешает начать светиться в столичном бомонде. Что-то я запустил этот вопрос, но зато о нем помнят домашние. Агнашка уже включает режим бензопилы, намекая на посещение осенних и зимних балов. В принципе, доклад главного сегодняшнего спикера меня не удивил. Я не особо знаком с его трудами, но общие постулаты помню. Не знаю, как присутствующим, но когда человек излишне часто обращается к таким понятиям, как Бог, вера, духовность и народ, то это вызывает мое недоверие. Оратор, вещающий с трибуны, искусно вплетал все эти понятия в свою идеологию которая сводилась к абсолютной поддержке самодержавия и негативному отношению к любым реформам общественной жизни в чем то я был с ним согласен мне тоже кажется что россии не нужен парламент в западном виде и продажные политики которые появятся в огромном числе мы еще не всех своих воров пересажали а тут новые понабегут против самодержавия тоже ничего не имеем но не мешает ограничить его хотя бы запретом занимать высокие посты царским родственникам, заодно обязать главу дома содержать многочисленных романовых из своего кармана, еще и сделать их подсудными, как обычных подданных. Тогда я двумя руками проголосую за подобное самодержавие и готов защищать такую систему до последней капли крови. Но вот ограничение на получение образования неблагородными слоями общества я считаю преступным. А рассуждение о хороших попах и государстве, которые должны по-отечески опекать наше замечательное крестьянство, просто бред сумасшедшего или оторванного от жизни идеалиста. Когда же начался откровенный наезд на другие конфессии, включая католицизм, то во мне начала просыпаться сущность юзыка. Мой реципиент был юношей сильно верующим и очень не любил подобных сентенций. Я же просто находился в шоке от заявлений докладчика по ситуации со староверами и иудеями. Таких вредителей надо ставить зубами к кирпичной стене, а не давать вещать с высокой трибуны. И ведь этого демагога слушают. Новый цесаревич так вообще кивает некоторым заявлением. Наверняка обработка детей Александра началась не вчера. Вот этот момент я как-то упустил». Можно сделать для страны много полезного, но следующий император мановением руки перечеркнет многолетние труды сотен людей. Смотрю на Шувалова, но генерал явно скучает и с трудом сдерживает зевоту. Он человек, делает для него подобные словесные кружева, малоизвестны. Муравьева сегодня нет, так как он опять захворал, а больше мне не с кем обсуждать происходящее». Наконец докладчик закруглился, выпил стакан воды и обратился к председателю собрания, графу Строганову. На самом деле все ждали отмашки Александра, но тот просто сидел, не проявляя никаких эмоций. Вообще собрание было чем-то похоже на подобные мероприятия из моего времени. Президиум, трибуна и публика отличались только нарядами и обилием драгоценностей. В мое время многие тоже щеголяют огромным количеством орденов полученных за непонятные заслуги. Тем временем Строганов поблагодарил своего протеже и предложил начать прения. Затея с подобным вариантом общественного диалога крайне важна. Пусть собрание далеко от парламента, но немного на него похоже. И вопросы здесь задают весьма острые, так как сам император осознал полезность подобного мероприятия, хотя ранее был настроен по отношению к нему отрицательно. Одна западная газета похвалила нашего владыку, хотя в статье хватало и критики. Но почему-то после этого отношение Александра к собранию резко изменилось. Не буду сообщать, кто заказал французским журналистам подобный материал. Я скоро разорюсь на этих писаках, поэтому пора заводить собственную газету. Сегодня градус напряжения практически отсутствовал. Свою роль играл недавно закончившийся траур и опасение вступать конфронтацию с человеком, влияющим на умы наследника и его братьев. Но мне на подобные политессы плевать с высокой башни. Пора вдарить пороку в этой дыре. Скромно поднимая руку, и председатель, влизоруко прищурившись, кивнул и предоставил мне слово.